Зима. Еще, главное, она мне сказала, осторожно, скользко, смотри под ноги. И еще сказала, никаких самокатов, все, зима, суши свои колеса. Да, и правда, зима, я уже понял. Такая зима, что ой-ой-ой. У меня такой еще не было, потому что я, совершенно честно, пошел пешком. Медленно выходит ужас как, идешь, идешь. Все на одном месте. И перед лестницей в переходе я подумал, надо осторожнее, скользко. Это я впервые в жизни, кажется, подумал осторожнее. Не надо было думать. Надо было лететь, как всегда. Вот она, моя осторожность. Сижу на последней ступеньке. Кажется, я даже потерял сознание на несколько секунд. Но сейчас нормально сижу, даже почти не больно. Может, обошлось? Вставлю ногу, пытаюсь чуть наступить. А будто гвоздем! Насквозь, прямо до спинного мозга! Мальчик, у тебя все в порядке? спрашивает тетка с малышом в коляске. Чем вот она поможет? Спасибо. Все нормально. Сейчас, сейчас встану. Жду, пока она уйдет. О, -о нет, не встану. Что же это? Прошибает ужас, прямо накрывает. Даже не больно, а страшно. Как я маме скажу? Как скажу, что сломал ногу? Я сломал ногу, шепотом говорю я, сам себе. Леденеет внутри. Не может быть, как плохой сон. Надо что-то делать, звонить. Кому? В скорую? Не умираю же я. Или, если в скорую звонить, не обязательно умирать? Мама? Нет. И тут я понимаю, кому надо звонить. Дорого, конечно, но он все равно не ответит, он всегда занят. Однако я звоню. Странные какие-то звонки. Другие. Никогда еще не звонил в другую страну. Игнат! Кричит он испуганно. Что случилось? «Па, все нормально. Не переживай. Мама и Левка нормально, в порядке». «Ты не в порядке», — говорит он. Не спрашивает, а утверждает. «Да, то есть, то есть я тоже в порядке. Почти». «Пап, я, кажется, ногу сломал». Слышу, как он выдыхает в трубку. «Доездился». «Не, я, я просто шел, понимаешь?» Я сейчас приеду, говорит он. Чего? А, ну да, забыл. Ты сам где сейчас? На улице Бродского. Тут переход, где, ясно, на улице. Больно очень? Да, говорю я. Молодец, говорит он. А я одновременно поправляюсь. Ну так, терпимо. Ну чего молодец-то, пап? Я же не специально. Я пешком шел. Балбес. Я же не ругаю тебя. Молодец, что терпишь. Так. Деньги есть на такси? Ну, рублей сто есть. Нет. А, вот. Я тебе пришлю телефон врача-травматолога. Хорошего. Звони ей и сделай, как она скажет. Может, и не перелом еще? М -м. Мама знает? нет конечно я сразу тебе позвонил правильно ладно звони врачу а потом мне давай игнат все нормально будет это проблема да но из ряда решаемых сразу стало легче я почему то думал что он ругать меня будет так теперь маме нужно а потом врачу этому но сначала маме недостаточно средств А это я все на Париж, папин, потратил. У него конференция там в Париже этом. Хорошо, что не в Новой Зеландии. О, что же делать? И тут случилось чудо. Мне позвонил Костя Зайцев. Сам! Первый раз! Заяц! Заорал я в трубку! Я ногу сломал! Он приехал через пять минут. Прилетел. А у меня телефон сел. Я даже не успел прочесть номер врача. Ты чего? Удивился Заяц. Я думал, ты на роликах загремел. Нельзя тебе пешком ходить, не умеешь. И сразу все стало не так уж плохо. Ну, лучше. Оказалось, у него есть волшебная бабушка, которая. Сама позвонила врачу, какой-то Ираиде Степановне. Я испугался сразу, что Ираида. И, и потом, папа же мне другой телефон обещал. Глупо вышло, но вроде бы вариантов нет. Надо ехать к ней в травмпункт, к, к Ираиде этой. Недалеко это, на самокате тут минут двадцать. Ой, на самокате. «Как же я ходить теперь буду, успевать везде, а?» «Давай, вставай!» — сказал заяц. <св> я вспомнил, как неделю назад сам поднимал этого жука на набережной. Как было тяжело. Может, я полегче все же. Неловко наваливаться на мелкого зайца. «Да ты чего скачешь? Опирайся! Не бойся!» Он затащил меня вверх по лестнице... А дальше уже легко пошло. Надо допрыгать до маршрутки, а там посмотрим. Ну ты, заяц, вообще. Мог бы вынести с поля боя, да? Прямо герой. Да ну, говорит он. Ты по-дурацки как-то упал. Всего лишь нога. Если бы две, вот я бы тебя тащил тогда на спине. Или на плечах. Меня так папа носил, знаешь? Конечно, знаю. Меня тоже носил так. «А так что? Сам идёшь, считай. Никак не даёшь мне проявить это э, героизм. Никаких шансов. Хоть бы сотрясение какое, потеря памяти там. Мне так смешно с ним. Почему-то очень смешным оказалось всё, что я вот, вот так ногу сломал. То есть внутри страшно? Не больно даже, а страшно. Как теперь? А сверху завёрнуто в смешное». Пирожок такой. Вообще хорошо, что он пришел. Заяц запихнул меня в маршрутку. Нам попался водитель, жутковатый какой-то, с черной бородой. Но Зайцев все равно о чем-то договорился с ним. Я сначала не понял о чем. И потом этот страшный высадил всех у метро, там конечное. А нас отвез в травмпункт бесплатно. Зайц ему объяснил ситуацию, и он вот помог. «Ну ты даешь!» — сказал я Зайцу. «Никогда не думал, что ты так можешь договориться с чужим человеком. Я и сам не думал». Потом мы сидели в очереди в травмпункте. Представь, Тебе ногу загипсуют. А я ее разрисую тогда. На гипсе знаешь, как круто рисовать. Ты пробовал, что ли? Ну да. Я во втором классе руку сломал. Нормально, видишь, все срослось. И он прицелился мне в глаз. Мы хохотали, как психи в очереди этой. Даже народ вокруг унылый повеселел. А потом вышла молоденькая симпатичная девушка в белом халате в модных очках, со стрижкой, и говорит «Ты, Игнат, чего же ты здесь сидишь? Я тебя давно жду». Это она, Ираида, оказалась. Никогда бы не подумал. Тоже родители постарались, конечно, с именем. Дальше все пошло быстро. Снимок, да перелом. Хороший перелом, говорит. Ха. Оказывается, бывают плохие. А у меня самый простой. Да, гипс. Никогда не ходил в гипсе? О, это захватывающе! Потом мы вышли в коридор. А там вдруг шел пан. Ой, сказал я. А она протянула мне зарядник для телефона. Вот, подойдет ведь? Какое-то волшебство. Воткнул в розетку, включил телефон. И увидел СМС от папы с телефоном врача. Ираида Степановна. Аут. У них с Зайцевской бабушкой общий знакомый травматолог. А вот она подошла как раз, Ираида. Как дела? Покажи. О, отличный гипс. Поздравляю. Ираида Степановна, смущаясь, выговариваю я. А вы ведь папу моего знаете, Федора Волкова. Ну, конечно, Игнат. Он же мне позвонил сразу. Так я и не понял. Это из-за зайцевской бабушки или из-за отца мне так все быстро и ловко сделали? Или просто здесь так принято со всеми? Надо звонить маме. Вот теперь уже некуда деваться. Надо. Что я ей скажу? Привет, ма, я в гипсе. Но оказалось, что зайцев... Ей уже позвонил, что она уже едет. А Левку из сада его бабушка уже забрала. Он у них дома сидит. И шел пан с зарядником. Тоже он вызвал. Костик. Ну, заяц ты вообще. Какой-то суперспасатель. Человек-паук. Как ты все это... Я, знаешь, я и не знал. Что ты столько можешь? А, я тоже не знал. Пожал плечами Заяц. Я же, знаешь, я же вообще трус и какой-то растяпа. А с тобой нет. Ты самый крутой, Зайцев. Круче всех, правда. Он аж покраснел. Слушай, а как так ты мне позвонил? Так вовремя. «Чего хотел?» «Да у меня новость!» — заулыбался Костик. «У меня представь! Брат будет короче! Представляешь? Брат, как у тебя!» О, «Ничего себе! Вот это! Ну, твои родители дают! Круто! А почему думаешь, что брат? Уже известно?» Он даже вскочил. Нет, ну как? Ну не сестра же. Я лежал и смотрел в окно. Не хотелось ничего. Никаких планшетов, никаких книжек. Сначала я все бегал в планшете, мне нравились игрушки всякие на скорость, а потом стух навалилось. Один дома, один дома. Вот такая будет теперь моя зима. Лежи, добегался. В дверь позвонили. Я решил не открывать. Рекламщики какие-то, кто еще ходит по утрам. А потом позвонили еще и еще. Я попрыгал открывать. А там шел пан. Вместо школы пришла. Прогуляла вдруг. Ой! Я и обрадовался, что она пришла. И расстроился. Как-то нацелился уже один пострадать. А тут, раз пришла, то надо суетиться, чайник ставить там. Но она сказала, лежи, ничего не надо, чего ты? И я свалился обратно на свой диван. Она рядом села и смотрит в окно, не на меня. «Ну, чего там у вас?» — спрашиваю. «Надо же как-то разговор завязать. Чего она молчит?» Но она не ответила, а потом сказала вот что. «Это же не просто так», — сказала она. Ты слишком быстро бежишь. Для чего-то тебе нужна эта остановка. Это не наказание, понимаешь? Остановка. Я, знаешь, люблю в окно смотреть. Умею. Не все умеют. Тебе тоже хорошо бы научиться. Меня излило, что она меня чему-то учит. Терпеть этого не могу. И при этом нравилось смотреть, как она в окно смотрит. Все же это удивительное качество в ней. Может сидеть рядом и молчать. Но потом я не выдержал. И чего? Тебе не скучно так сидеть и молчать? Нет, не скучно. Мне не бывает скучно. Ты тоже попробуй. Просто сидеть и смотреть в окно. Я тебя научу. Я попробую. Бред какой-то. Сидишь как дурак. Я сейчас сдохну, сказал я и открыл планшет. Убери! Вообще уже! Ты чего раскомандовалась? Смотрит, улыбается. Молчит. «Странная она все же. Очень. Но планшет я убрал. Уходя, она опять сказала, «Подумай, как использовать это время. Зачем оно тебе?» «Вот зануда! Не пойму прямо. С одной стороны бесит, что учит. С другой... Все же это так необычно!» что она может просто смотреть в окно. Ей не скучно. И все-таки она не дура, это видно. Чего там в голове у нее? О чем думает? Я набрал в гугле «Шолпан». Оказалось, это имя значит «Утренняя звезда». О, красиво!» «А, и еще! Забыл сказать!» «Она подарила мне фенечку!» «Плетеная из ниток фенечка!» «У нас в художке многие с такими ходят!» «Из ниток!» «Нитки разные, но все зеленые!» «Просто разные оттенки зеленого!» «Красиво, как море!» «Или как лес!» «Она взяла и повязала ее мне на руку!» Я ужасно смутился. Это вообще значит, что нет? Когда тебе фенечку завязывают. Черт его знает, как у девчонок этих. Но как-то растерялся и ничего не сказал. Затормозились все слова внутри. Ну, как оно? Спросила мама. Нормально, сказал я. «А что еще скажешь?» «Хотя вообще дела хуже некуда. Я на стенку готов лезть. Задыхаюсь без движения совсем. Ну, они меня выводят на улицу, конечно, посидеть на качелях. Но это как прогулка в тюрьме». «А у меня тебе подарок», — сказала она. «Что это может быть? Книжка? Шоколадка? Свитер? Чего уж такого можно подарить неходячему человеку? «Вот», — сказала она, — «не знаю, зачем купила, но мне показалось...» «Показалось, ты такую хотел». «Черный чемоданчик? Большое что-то?» «Что? что? Почему-то сердце забилось». Кажется, я знаю, что там. Не может быть. Не верю. Откуда она знает? Ну, открой же, сказала она. Тоже волнуется. Я отщелкнул два замочка и открыл. Да. Сияет. Не золотом, серебряная. Я чуть не заревел. То есть не чуть, а заревел все же. Как она узнала? Никогда же не говорил. Никогда. Я же не умею, сказал я. Я говорила с Леней. Он придет, позанимается с тобой, если хочешь. Леня? Это кто? Леня, черненький такой трубач. У нас в театре работает, здоровается всегда с тобой. Неужели не помнишь? Это я-то не помню. Только вот что, чего это она взяла и решила за меня? А если я не хочу? Взяла и купила сразу. А чего ты меня не спросила? Думаешь, мне с моей ногой все равно делать нечего, да? Дорогая ведь, наверное. А вдруг я бы не захотел? Она не новая,, Игнат. И потом, можно в магазин опять сдать. Сдать? С ума сошла? Откуда ты только знала? Конечно. Сразу написал Костику. Мне купили трубу. Восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак. Восклицательный знак какую трубу вопросительный знак не понял он настоящую восклицательный играть восклицательный во что вопросительный знак опять не понял он все таки он ужасный тормоз заяц я болтаюсь по квартире со своим костылем довольно кстати ловко выходит Туда-сюда, да по коридору. Самый длинный маршрут метров десять. Да какие десять? Меньше, конечно. <соed> <соed> как же мне тошно! Просто ужас. Не могу здесь, не могу. Хочется разнести всю квартиру этой ногой дурацкой. Но шумить нельзя. Лёвка спит. Потом проснется и начнет меня доставать. Сегодня суббота. Ему в сад не надо. Пусть спит. А мама куда-то ушла, по делам каким-то. И я один, один. Суббота, утро. Пустая Москва. А я сижу дома. Хожу дома. Тюрьма. Там хоть прогулки. «Мама придет, выведет меня. На качельках покачаюсь, как маленький. Не могу больше. А что делать? Хочется выпрыгнуть из организма своего дурацкого. Мне кажется, что там, внутри этого туловища, есть другой я, целый. И голова у того меня не болит. И я мчусь по набережной» по бесконечной набережной. Набираю, набираю скорость. Прорываю воздух, свистит в ушах. Ложусь в коридоре. Прямо валюсь, и все. Аккуратно укладываю ногу и лежу. Устал. И тут ко мне приходит Левка. Я думал, он спит, а он нет. Игнат, говорит он, чего тебе? «Ничего, я в туалет». «Ну и иди». Он перелезает через меня, как медвежонок. Я слышу, как он увозится там в туалете. Дергает бумагу туалетную. Ага, разматывает. Ну и пусть. Наверное, полкилометра отмотал уже. «Кутилка, кутится, кутится, кутится, поет Лёва». И так раз пятьсот как кутится как Как земной шах Ого! Ого! Вот тебе и Лёва Глобально мыслит Игнат Чего тебе? Руки мыл? Нет, Над, нет, Над О, эта любимая недавно появилась Я открываю глаза И вдруг вижу Какой лёвка огромный, как марсианин. Марсианин, спустившийся на землю и принёсший людям туалетную бумагу. Игнат, чего ты валяешься так просто, как бивно? Как бесполезная вещь. Давай ты будешь мумией. Давай, я тебя замотаю, и ты будешь мумией. Муми-муми-муми-мумией. И я ломаюсь. И мы с Лёвой, с лучшим в мире братом, начинаем хохотать, как никогда. И я валю его на пол тоже, и мы обматываемся этой бумагой. «Муми, мумия!» — кричит Лёвка. «Муми, мумия!» — кричу я. Бац! Треснул ногой своей костяной, а телефонный столик посыпались карточки и монеты. «Золото!» — кричит Лёвка. «Мумия нашла золото!» Что бы я без него делал? Мам, ты не отдавай пока Лёвку в садик. Пусть он со мной, ладно? Пока я дома. Я буду Игнату хлеб носить, поддакивает Лёва, масло мазать, а то кто же ему намажет ещё? Не отдавай меня в садик. Господи, Лёва, говорит мама. Я сейчас разревусь. Лёва! Я, кажется, Тоже сейчас разревусь. Лёва хочет за мной ухаживать. Дети, вдруг говорит мама. Если с нами что случится? Вы ведь друг друга не бросите, а? Конечно, говорю я. Мы пойдём по дворам. Лёвка будет петь, а я на руках ходить. О, мам, научи меня на руках. Подержишь за ноги? Ну, вас, говорит мама и смеется. Кстати, не мешало бы на руках. Раз на ногах никак. Прямо сейчас начну учиться. Когда лежишь дома, уроки делаются быстро. Когда щёлкаешь по интернету всякую ерунду, и начинает болеть голова, и тут бы почитать, но лёвка дёргает всё время. И голова уже всё равно болит. И вдруг я нашёл смешное видео. Как сложить футболку за три секунды? Ну, ничего такого смешного нет. Но реально, чик — три секунды, и она сложена. Аккуратненько так. Фокус. Какой-то китаец показывает. Я допрыгал до шкафа. Вывалил оттуда футболок Сначала не понял. А потом дошло. Главное — схватить ее, футболку, за две нужные точки. Геометрия в чистом виде. Одна точка на плече а другая примерно в районе селезенки, если эту футболку надеть. Что? Не знаете, где селезенка? Поваляешься вот так с ногой и свободным доступом в интернет, и сразу обретаешь кучу совершенно бесполезных знаний. Но я отвлекся. В общем, реально, в три секунды. Шлеп! Лёва, смотри! Я складывал и складывал. А Лёва смотрел, открыв рот молча, потом стал доставать мне из шкафа все. Я сложил все футболки свои и Левкины. А Лёвка умудрился их целой стопкой в шкаф затолкать, не разрушив моей красоты и архитектуры. Вернее, сначала разрушив, но нет что? Три секунды на штуку и готово. Даже жалко, что все футболки и свитера так быстро закончились. «Игнат? Что это?» — спросила мама. То есть она Левкины вещи убирала и увидела архитектуру эту. У нас общий шкаф. А чего? Нечего в мои вещи смотреть. Это я такому в интернете научился. Смотри. Показал. Она восхитилась хотя вообще мне неприятно было что она увидела эти мои сложные вещи сейчас скажет о наконец то ты бы еще видео нашел как ботинки мыть а в этом твоем интернете нет видео как ботинки мыть у, -у, -у как можно быть такой предсказуемой она же художник а потом еще вечером и говорит может и спеть чего к тебе же девушка придет да игнат «Я чуть не вывалил все эти вещи из шкафа обратно. Ну, я понимаю, абстрактные взрослые, они, это понятно. Но моя мама, она же не все. Почему она тоже так плоско мыслит? Порядок навел в комнате, значит, девушка придет. Не понимают, что у человека могут быть гораздо более интересные вещи в жизни». Селезёнка, селезёнка, селезё, селезё, лезё, поёт Лёвка. Мам, знаешь, где у человека селезёнка? Не знает. А ещё взрослый человек, художник. А потом приехал папа и купил машину. Я и не знал, что он умеет водить. И он стал меня возить в школу. И из школы, и в художку. То есть вообще везде. Как шофер. И сказал еще, что как гипс снимут, он меня научит водить. А я не знаю, хочу или нет. Машина круто, конечно. Но мне так хочется ногами уже ходить, бегать. На Новый год... Мне сняли гипс. Но на ногу наступать как следует еще было нельзя. И папа увез нас в Финляндию на неделю. Мы там жили в маленьком домике на берегу озера, и вокруг никого. Мама с Левкой ходили на лыжах. Левка неожиданно круто научился на лыжах, сразу поехал. А папа сидел дома и работал. А я. Тоже сидел и смотрел в окно, на это огромное озеро, заледеневшее. И впервые в жизни мне никуда больше не хотелось. Так бы сидел и сидел. Ну и труба, конечно. Труба — это вещь. Они втроем уходили, а я занимался. А то, когда они дома, невыносимо говорят, надо потише научиться а тихо на ней трудно как раз. Если сильно, то сразу какой-никакой, но звук, а подуешь тихо, не берется, сплошное шипение. Но вообще мне нравилось и без трубы. Такая совсем-совсем тишина. Сидишь, слушаешь ее. Я, кажется, начал понимать, чему хотела научить меня Шолпан. Он читает и смеется. Что это? Мой блокнот. Мне хочется его ударить. Это что, твои стихи? Спрашивает он. Что ты смеешься? Спрашиваю я в ответ. Очень тихо спрашиваю. Он меня знает 13 лет. Должен понимать, что это моя ярость. И нельзя шутить с этим. — Ну, вот это... Э, хаски в консерватории... Извини, ты это всерьез, что ли? Я молчу. — Я и не знал, что ты пишешь стихи? — говорит он примирительно. — Я не пишу стихов, — отвечаю я. Я стихов не люблю и не понимаю э <связывая> э это тогда что?» «Я не знаю». «И это совершенно честно, я правда не знаю». «Но это же твое?» «Да», — отвечаю я. Потом забираю у него блокнот. Он держит крепко, но я прямо выдираю из рук, и он сдается. «Я прав, это мое. Не извини». Вдруг, говорит он, виновата. И вдруг в эту секунду я перестаю чувствовать злость. Я никогда не писал стихов, говорит он, вдруг очень серьезно. Не умел, а хотел. И вдруг ты? Завидую даже. Извини, я не знал, что это тайна. Это не тайна, говорю я. И зачем-то добавляю почти шепотом. «И это не стихи».